12. Геринг спал и видел странный сон. В нем он не был самим собой, а почему-то являлся толстым вельможей человеческого происхождения – Настолько толстым, что щеки разве что не трещали под собственной тяжестью. Он ехал в карете по лесному тракту, а на коленях держал резную шкатулку, набитую монетами. Ну, спасибо, что в этот раз он хотя бы не баба. Многоуважаемый принц Альрийский пошевелил пухлыми пальчиками и открыл шкатулку, примастившуюся у него на коленях. «Ах, вы мои маленькие!» Он жадно уставился на золотые и серебряные монеты с профилем императора. «Папа вас никому не отдаст!» Почему Геренд так поступает и изъясняется подобным образом, он объяснить не мог. Сон же, черт его побери! Здесь, возможно, все, даже самые невероятные и странные события. Схватив золотую монетку, принц поднес ее к рту, намереваясь проверить на подлинность. В этот момент карета, в которой ехал многоуважаемый сеньор, подпрыгнула на ухабе. Герент клацнул зубами, ойкнул и схватился за пухлую щечку. Боль была практически как настоящей, реальной. «Помедленнее, кретин!» Заорал он на кучера, высунувшись из окна. «И я из-за тебя язык прикусил!» «Простите, ваша светлость!» Извиняющимся тоном произнес кучер, натягивая поводья. «Этого больше не повторится!» «Смотри у меня, быдло!» Герент погрозил слуге маленьким кулачком и скрылся в карете, закрыв окно занавеской. «Не волнуйтесь!» Сообщил он шкатулке с монетами. «Папочка не даст вас в обиду!» Он прижал шкатулку к груди и начал боюкать, словно младенца. Причем внутренне ему хотелось припечатать себя ладонью по лицу, чтобы не видеть всего этого. Идиллию прервал громкий треск снаружи. Послышалось испуганное ржание лошадей, ругань кучера Карета резко остановилась, и Геринд шлепнулся на пол. Из шкатулки с веселым звоном высыпались монеты и раскатились по углам. «Нет, нет!» Он принялся поспешно собирать свое богатство. Дорогу к карете перегородил толстый разлапистый дуб, парой минут ранее мирно росший на обочине. Не успел кучер успокоить лошадей, как снова послышался треск, и позади кареты рухнуло еще одно дерево, отрезав путь к отступлению. Из чащи появилась дюжина крепких мужиков в рубищах. В руках они держали ножи, дубины, косы и колья. Возглавлял их детина заросший и лохматый, словно медведь. Геринду он показался на удивление знакомым. Кажется, он где-то данного товарища уже видел в реальном мире, хотя и довольно давно. Сплюнул на землю, здоровяк похлопал увесистой дубиной по ладони и проорал. «Хей, благородные, давайте наружу и золотишко не забудьте!» Геринд отдернул занавеску, высунул в окошко свою пухлую физиономию. «Вы знаете, кто я такой?» – визгливо сообщил он. «Я принц Альри Геринд, барон Винтерштейна и граф Скрим-Кроула. Мой рот насчитывает пятнадцать колен благородных предков. Мой прапрадедушка по материнской линии заведовал конюшнями самого древнего короля эльфов». «То есть золота при тебе должна быть много?» – обрадовался главарь. Его люди довольно захохотали. «А ну, пшли вон, быдло!» – заорал Гиринд. «Думаете, если при мне нет охраны, я не смогу постоять за себя?» Эта новая сонная личность вампиру очень и очень не нравилась. «Какой-то червяк, а не принц Алерии». Но в данный момент именно она управляла всем. Сам Геринг по сути, оставался лишь сторонним наблюдателем. Он повернул драгоценный камень на одном из своих многочисленных перстней. Перед каретой появился огромный призрачный человек с бронзовой кожей и единственным глазом в центре лба. Всю его одежду составляла лишь набедренная повязка. «Приказывай, хозяин!» – басом произнес он, поклонившись сеньору. «Проучи этих оборванцев, Гвишаса!» – небрежно бросил ему Герент. «Можешь особо не церемониться!» Он понятия не имел, кто такой этот Гвишаса, никогда про него не слышал, однако его второе «я», похоже, нисколько не смущалось данному факту. «Повинуюсь!» Дух снова поклонился и, повернувшись к разбойникам, зарычал словно зверь. Единственный его глаз налился кровью, мышцы на руках вздулись тугими канатами. Кое-кто из разбойников в страхе попятился. Разгневанный дух выглядел весьма внушительно. Головарь остался спокойным, лишь презрительно скривил губу и снова сплюнул. «Ворон, займись!» – приказал он седому старику рядом с собой. Сгорбленный, увешанный пучками травы самодельными амулетами из костей и перьев, тот не выглядел достойным соперником духу. Его язык был высунут набок, словно у собаки. Изо рта тянулась ниточка слюны. Картину завершали рукава, настолько длинные, что лежали на земле. «Конечно ж бан!» Старик безумно захихикал, вращая глубоко посаженными глазами. Он сделал два шага вперед, доступив при этом на один из длиннющих рукавов. Пошатнувшись, рухнул на землю, матерясь, на чем свет стоит. И тут Гиринд вспомнил. «Так это же те двое, разбойник и колдун, которые грабили карету леди Беатрисы, когда они с Парацельсом пробирались через лес. Правда, выглядели они, кажется, немного по-другому, не настолько жалко, как эти двое, а может быть наоборот. На самом деле они выглядели жалко, а воспоминания Гиренда исказились, придав прошлому облику врага более угрожающие черты. Этого уже никогда не узнать». второе я геренда жирная и самовлюбленная расхохоталась рядовые члены банды словно что то знали молча отступили назад подальше от волхва кто то зашептал молитвы кто то сложил пальцы фигой и, -и, -и, -и, -и! Завизжав от ярости старик ворон вскочил на ноги и что то с скороговоркой забормотал В стороны щедро полетели пучки травы, перья и брызги слюны. Гвишасса содрогнулся всем телом, его единственный глаз словно затянула полупрозрачная пелена. «Эй, что с тобой?» – занервничала второе «я» Геренда. Без лишних объяснений Гвишаса выволок своего хозяина из кареты и, держа одной рукой за ноги, потащил к разбойникам. Второй Герент завизжал, как поросенок затеребил волшебный перстень, но дух и не думал останавливаться. а, -а, -а Степан, на помощь!» Герент вспомнил, что при нем есть еще и кучер, но последний, видя такие дела, уже шустро драпал куда-то сквозь лесную чащу. Дух, приблизившись к разбойникам вплотную, неподвижно замер, ожидая дальнейших приказов. Дель Турино он держал так, что глаза тварянина находились на одном уровне с глазами главаря Жбана. Ворон, закончил волхвовать, с восхищением посмотрел на Гвишасу, вытер сопли рукавом и запрыгал вокруг духа на одной ноге, весело хлопая в ладони. Он очень любил новые игрушки. оно ну, спокойно!» Жбан схватил колдуна за шиворот и отвесил свободной рукой под затыльник. «Сначала дело, веселье, потом!» «Ага!» Престыженный чародей печально опустил голову. Жбан вернул его на землю и с ухмылкой посмотрел на шкатулку в руках Гиренда. Второе «я» так и не выпустило ее. «Ну что благородные, не хочешь поделиться с простым народом?» В этот момент из-за поворота вышли два оборванца. Грязный старикан с нечесанной гривой и какая-то девка в разорванном, ничего не скрывающем плаще. «Минуточку! Это же они с парцем!» «Так странно смотреть на себя со стороны!» Гиринд, не хотя признал, что Архимаг был полностью прав. Сиськи у его женского обличья выше всех похвал со стороны и впрямь лучше видно. Парацельс держал в руках свой дневник и что-то деловито записывал в него. Второй Гиринд ткнул мага в бок и указал на карету, вместо того, чтобы тут же развернуться и быстренько уйти, как поступило бы большинство разумных людей, А что-то весело закричали и шустро побежали к месту ограбления, размахивая руками. «Эт что ещё за чудики?» – удивился Жбан. «А девка ничего!» – оценил ворон, глаза которого плавно двигались то вверх, то вниз. «Какое вы имя? Может, я её все заберу?» Остальные разбойники возмущенно загомонили. Каждый уверял ворона, что в его возрасте подевкам того опасно, и лучше доверить это дело более молодым товарищам. «Цыть!» Парой целебных подзатыльников Ажбан навел порядок. «Сначала работа, бабы потом!» И тут оборванцы, наконец, добежали. Дневник великого и ужасного архимага Парацельса Фаренгейта фон Заубебера. Последняя запись сделана во сне, но все равно проявилась в реальности, ибо могущество архимага не знает пределов. 30 апреля 5407 год от основания империи Арсамон. Часть первая. С самого детства отец приложил много усилий, чтобы привить мне уважительное отношение к чужой собственности. В детстве по моей неокрепшей заднице его ремень гулял так же часто, как я по чужим садам и огородам в поисках чего повкуснее. Но чем больше на моей филейной части появилось синяков, тем сильнее во мне разгорался дух искателя приключений на вышеупомянутую точку. Когда я возмужал, все естественно изменилось. Скакал я уже не по садам, а по чужим спальням, а срывал не яблоки, а молодых румяных девок. Ваш покорный слуга тогда был большим любителем любовного дела. Хотя почему тогда? Я и сейчас, ого несмотря на двести лет с гаком». Но однажды, будучи уже студентом Академии магии, я оказался в постели одной молодой симпатичной особы, являвшейся внучкой нашего декана. На тот момент ему стукнуло 160 лет, и я решил, что он будет не против, если подсоблю ему, присмотрев за его внучкой, и все бы ничего, если бы он не вернулся в свой особняк в самый неподходящий момент». К чему это, собственно, рассказываю? А к тому, что с тех пор я всегда с уважением отношусь к чужой собственности. Грибу в свой карман, конечно, в любом случае, но всегда с уважением. Ибо закон. Но когда этим же занимаются другие, во мне сразу просыпается чувство собственности, чувство справедливости... и архимаг бежит наводить порядок, не забывая и про собственный карман, конечно. При виде комфортабельной кареты с лошадьми чувство обострилось еще сильнее. «Так, сразу расставляю все точки над ее», заявил я разбойникам. «Я есмь великий архимаг. Мне срочно нужна карета этого напудренного господина», который тут висит вверх ногами. Посему незамедлительно передайте его мне и можете быть свободны. Хотя, если уж так хотите пообщаться поближе, приходите через несколько дней к башне Архимага Парацельса Фаренгейта фон Заубебера. Мне как раз будет нужен материал для опытов. Некоторое время разбойники молчали. Наконец их главарь Заросшая такая детина поскреб небритую щеку и оглушительно заржал. Стоявший рядом с ним какой-то второсортный шаман, его рожа мне показалась знакомой, с рукавами до земли захихикал и начал прыгать вокруг меня, разбрасывая в стороны пучки перьев. Он явно был не в состоянии определить мой уровень по ауре. Дилетант! Так и запишу в дневнике. Прочие разбойники послушно загоготали. Главарь смеется, значит, и они будут. Все понятно. «Ты смешной!» — сказал главарь. «Лови монетку!» Он бросил мне под ноги медный кругляшок. Я вздохнул и сотворил в руке огненный шар. Простейший огненный шар — базовое заклинание магии огня. Правда, по размерам он получился больше кареты, но это мелочи. Я поднял его над головой, снисходительно глядя на вытягивающиеся лица разбойников. «Пусть увидят мою истинную мощь!» «Герент!» — шепнул я вампира-эльфу, державшемуся чуть позади. «Возьми, будь добр, дневник!» «Зачем?» — удивился тот, — «Мне не очень удобно держать его и перо одной рукой, да еще и записи делать». «Ладно», — Гиринд вздохнул, «а может тебе просто взять паузу и разобраться с разбойниками, используя обе руки? Архимаги не ищут легких путей». «Ты просто нечто!» Одной рукой взяв дневник, Геринг скорбно прикрыл второй глаза. «Будь только поаккуратнее с этим напудренным сеньором!» «Почему?» «Он мне чем-то меня напоминает!» «Этот же «В ранней молодости», — уточнил вампир эльф, глядя на меня кристально чистыми глазами. «Хм, ну как скажешь, я решил не спорить. Итак, вернемся к нашим подопытным». Шар начал неторопливо вращаться вокруг своей оси. «Значит, Архимаг вам кажется смешным!» «Не-не-не-не!» Разбойники замотали головами все как один. и «Ему даже монетки можно бросать!» Шар начал энергично набирать обороты. «Не-не-не-не!» Разбойники попадали на колени. «За такое неуважение вы достойны самой страшной кары!» Огненный шар достиг максимальной скорости вращения. Великий архимаг, приняв эффектную позу, надеюсь, тот факт, что я параллельно строчу в дневнике, который держит Герент, не испортит общее впечатление пафоса и величия, метнул фаербол в незадачливых грабителей. На самом деле я, конечно, не собирался их убивать, просто чуть-чуть попугать. Пламя не причинило бы никому вреда, серьезного вреда. К моему удивлению, дорогу огненному шару перегородил тот самый чудноватый дедок, до того наматывающий круги вокруг меня. Он широко открыл рот, полный гнилых зубов и... «Ну ничего себе, мать вашу!» В полете шар уменьшился до микроскопических размеров и втянулся в широко раскрытый рот волхва, полный гнилых зубов и слюней. С громким хлюпающим звуком просто взял и втянулся огромный огненный шар размером с карету. Сгинул словно порцияд в моей глотке. Раз и нету. Теперь уже открыли рты мы с Гириндом. Разбойники же восхищенно завопили, явно не ожидая такой первосортной магии от своего деревенского чероплета. Главарь опустил руки на плечи детку и восхищенно заорал, обещая баб, выпивку и прочие ценности любого цивилизованного общества. Но меня больше интересовала не реакция разбойников, а сам Волхв. И я пристально вгляделся в его лицо. Свесившийся набок длинный, как у собаки, язык, ниточка слюны из уголка рта, глубокие изъевшие лицо морщины, спутанные седые волосы, сузившиеся в булавочные иголки зрачки, текущая и справа ухостройка крови. а ага. Кровь из уха и зрачки – это же первый признак одержимости! Неужели кто-то управляет стариканом? В таком случае этот кто-то весьма силен, иначе как еще такая деревенщина отразила магию великого архимага? Нет, он, конечно, теоретически может быть просто редким самоучкой, более талантливым, чем я». Но мне проще поверить в одержимость. Интересно, манипулятор прятался в голове волхва изначально, или он подкрался только что и дергает за ниточки откуда-то из кустов? И главное, что ему нужно? Неужели он хочет спереть моего вампира-эльфа и сам заработать на нем? Парц шепнул мне на ухо «Хватит строчить, писатель, мать твою, нас убивать собираются, и да, мы находимся не в реальности, а во сне. Что этот вампира-эльф несет? В каком еще сне? Начитал со своих книжек эльфийских и теперь несет не пойми что?»